Ольга Гер, соблазненная. Глава первая Первое, что увидела, открыв глаза, паутина. Не где-нибудь на стене, а прямо на моем лице. Сквозь нее дышалась с трудом, паутина забивалась в ноздри при вдохе и виделась все точно в тумане. Как же долго я лежала неподвижно, если паук сплел на мне целый мегаполис? Я прислушалась к себе. Вроде ничего не болит и не затекло. А главное, двигаться могу. Значит, пора убрать эту гадость с себя. Я подняла руку и провела по лицу. Паутина слезла одним куском. На ощупь она была странная и не торопилась распадаться. Кажется, это не паутина, а прозрачная белая вуаль. Но зачем кто-то положил мне на лицо вуаль? Головокружительно пахло цветами, словно я лежу посреди клумбы, но, судя по потолку с деревянными балками, я в помещении. Я силилась воскресить в памяти, как здесь очутилась и что делала накануне. Последнее, что помню, мы со Светкой пошли в ресторан отмечать ее повышение. Здорово же мы погуляли, если я не знаю, куда угодила. Мы с подругой, кстати, не пьем совсем, у нее это связано с тяжелой семейной историей, отец-алкоголик, а я просто не любитель». Так что в ресторане мы чокались исключительно чашками с зелёным чаем и бокалами с соком. «Когда мы в последний раз что-то праздновали?» — спросила Света, подливая мне чай. «Не считая моего развода?» — уточнила я. «Это был так себе праздник!» «Значит, сегодня мы обязаны оторваться по полной. Сейчас допьем чай и пойдем танцевать!» — подмигнула я Светке. Это последнее, что осталось в памяти. «Но провалов от чая не бывает, не так ли?» Может, меня чем-то накачали? Сама я не склонна к интрижкам на одну ночь, но спальня явно не моя и не Светкина. Значит, это мог быть клофилинщик Вырубил меня и утащил к себе. Судя по вуале на лице, я угодила в лапы к извращенцу, а это уже опасно. Я снова прислушалась к себе. Не чувствовала я себя так, будто надо мной надругались. Уже хорошо, клофелинщик отменяется. Возможно, я все-таки уехала из ресторана по своей воле. Я уперлась ладонями в матрас и села. Посмотрим, куда я угодила. Квартирка так себе. Дизайн в темных тонах, все исключительно натуральное. Каменные стены, деревянная мебель, шерстяные ковры. Похоже, здесь живет ярый сторонник экологически чистых материалов. Надеюсь, он или она хотя бы не веган. Я бы не отказался от омлета с беконом на завтрак. Взгляд скользил по комнате. И чем больше я видела, тем сильнее недоумевала. Ладно, мебель из дерева, но свечи в наш век? Или это попытка создать романтику? В сочетании с обстановкой выглядит мрачновато, как будто я перенеслась на несколько столетий назад. Еще этот приторный запах цветов. Откуда он? Я скосила глаза на кровать, где сидела. Она вся была усыпана белоснежными бутонами, похожими на лилии. Цветы лежали вокруг меня и частично на мне, закрывая ноги и доходя до талии. «С кем бы я ни уехала вчера из ресторана, он знает, как угодить девушке. Это приятно. И еще немного жутко». Около стены кто-то шевельнулся, и я уставилась туда, ожидая увидеть мужчину, который так ради меня расстарался. Но наткнулась взглядом на женщину, лет пятидесяти, одетую, словно участник костюмированной игры. Это ролевик по средним векам. Женщина смотрела на меня, не мигая. Странное у нее было выражение лица, можно подумать, она увидела привидение. Ее нижняя губа подрагивала, она осилилась что-то сказать и не могла. Я тоже, мягко говоря, удивилась. Допустим, я вчера была не в себе, но не настолько же, чтобы сменить ориентацию. Меня всегда интересовали мужчины, разве что женщина — мать моего ухажера. Если она так шокирована присутствием любовницы в постели сына, то ему должно быть немного лет». «Умоляю, пусть он будет совершенно летним. Женщина все-таки совладала с собой. Сложив пальцы перед грудью в какой-то замысловатый знак, она прошептала. «Покойница ожила!» «Это вы мне?» — спросила я и едва не вскрикнула. Горло отозвалось дикой болью. Так бывает при ангине. Вот только заразы не хватало. Из-за боли в горле голос звучал хрипло, как у курильщика с приличным стажем. — Возможно, именно это напугало женщину, потому что она вдруг шарахнулась в сторону, а затем, застонав, повалилась на пол без чувств. Надо же, какая впечатлительная! Женщина упала с таким грохотом, что я испугалась, как бы она не повредила себе чего. Торопясь ей на помощь, я принялась выкапываться из-под цветов. Это заняло целую вечность. Да сколько же их здесь? Я почти выбралась на свободу, когда дверь в комнату открылась и вбежала девочка лет двенадцати, Тоже в костюме под старину. Платье с воздушной юбкой, голубые ленты в темных волосах. Она застыла столбом в изножьей кровати. Немая сцена повторилась. К счастью, нервы у девочки были покрепче. Пристально осмотрев меня, она улыбнулась. «Ты очнулась!» — выдохнула она. «Скажу папеньке, вот он обрадуется!» Я не успела и рта раскрыть, как девочка унеслась прочь, при этом лихо перескочив через тело женщины. Ощущение, что вокруг творится какой-то дурдом, нарастало с каждой минутой. Какого папеньку девочка имела в виду? Мои родители вообще-то уже пять лет как умерли. Или девочка говорила о своем отце? Но тогда с какой стати ему радоваться? Или это он забросал меня цветами? Голова шла кругом. У меня не так много времени надо выяснить, хотя бы где я. Встав с кровати, подошла к окну. Да так и застыла там с открытым ртом. По ту сторону стекла не было земли, ее заменяла вода, и она простиралась до самого горизонта. Либо я на крайней точке полуострова, либо вообще на острове. И все бы ничего, вот только еще вчера вечером я была в центре Москвы, а там попросту нет такого количества воды. Меня похитили и увезли в открытое море, но кто? Сомалийские пираты? Полный бред». «Пожалуй, стоит обыскать комнату, может, найду документы на хозяев или намек на то, где нахожусь». Я устремилась к комоду. Женщина по-прежнему лежала на полу, но я уже и не горела желанием помогать ей. «Если я права, то она одна из похитительниц, а я не склонна сострадать тем, кто причиняет мне вред». Я бегла, осмотрела комод, но там была только одежда. Тогда я двинулась к письменному столику в углу. Миновав трюмо, сделала по инерции еще пару шагов и остановилась». Что-то было не так, очень серьезно, не так. Я пятилась, пока не оказалась ровно напротив зеркала. Вот теперь самое время и мне упасть в обморок. Из зеркала на меня смотрело чужое отражение. Это была не я, то есть я, но в чужом теле. Такое вообще бывает? Что это, реинкарнация, переселение душ, тяжелые наркотики? Я прикоснулась к отражению, проверяя, реально ли оно, А я сама? Если верить зеркалу, то я выгляжу как восемнадцатилетняя девушка с черными длинными волосами и зелеными глазами. Совпадение на самом деле есть. У меня тоже темные волосы и такой же цвет глаз. Вот только мне не восемнадцать, а тридцать один. Конечно, я не убеленная сединами дама, но и не юная барышня. Причем даже в молодости я выглядела немного иначе. Пожалуй, мы с отражением могли сойти за сестер. На мне была длинная белая сорочка с высоким горлом. Сама я бледная, губы синие, ну, вылитая мертвая паночка. Ведьма, одним словом. Знала бы я тогда, как близка к истине.